Эпилог. Как сложилась жизнь главных героев этой книги после 1756 года. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин избежал участили стоков. Елизавета мягко покарала старого соратника и друга. Канцлер отделался ссылкой в подмосковное село Гаретово, где жил под охраной солдат. Коровол не столько сторожил графа с женой, сколько защищал несчастную пожилую читу от пьяных загулов и бесчинств неразумного сына камергера Андрея Алексеевича. Тот так сильно буянил, что самой государыне пришлось пригрозить беспутнику арестом. Первого апреля 1757 года императрица произвела Алексея Петра Бутаковых в камер пажи Через год, в августе, младший брат Скончался, а старший, 19 декабря 1760 года, выпросился у заменившему мать самодержится в лейб-гвардии конный полк поручиком. Но уже в марте 1762 года, сославшись на чечуйную болезнь и подагру, добился увольнения от воинской статской службы, в чьи непростого секунд ротмистра, превратившись в обычного костромского помещика. Умирая в декабре 1761 года, Елизавета Петровна завещала Петру Федоровичу и Екатерине Алексеевне позаботиться о своих любимцах. Царь ограничился пожалованием тезки 30 декабря ранга секунд ротмистра, царица в точности исполнила наказ тетушки. Сразу по восшествии она добавила к ротмистрскому чину, будто такого приставку гвардии, 30 ноября 1762 года, конфирмуя, Соизволение блаженной государыни наградило брата и сестру из дворцовых вотчин в Переславском уезде Рыбной Слободой, селом Красное и еще рядом деревень, в коих числилось более 1140 душ. Петр Григорьевич прожил еще восемь лет до августа 1770 года, а его шурин Сергей Николаевич Строганов овдовел около 1764 года. Пчелкино перешло за вычетом указанной седьмой части жены Бутакова Авдотья главной Келениной в руки потомков Дмитрия Ивановича Бутакова, брата камер-юнкера цесаревны Елизаветы. Алексей Дмитриевич Дедюлин, избежав кошек генерал-полицмейстра Татищева, укрылся в родовых поместьях Звездунове Можайском и Шеломхине Драгобужском. Там подпоручек увлекся химией и устраивал эксперименты с порошками, из которых изыскал один белой в виде серебряной фарбы, а другой в виде золотой фарбы. И когда те порошки употреблял для апробации на разные металлы, то по смешении он их переменяли эти металлы разные виды. Обнаруженные составы химик-любитель отослал в 1755 году на пробу Бестужеву-Рюмину, Ломоносову и Шлатору. Правда, ответа от них исследователь не получил. В декабре 1759 года императрица вновь заинтересовалась Дидюлиным. Прошел слух, что Можайский помещик убил двух дворян. В Гжатск срочно поскакал сын кабинета секретаря Иван Иванович Черкасов. Комиссия выяснила, что обвиняемый замучил насмерть двух крепостных сосед. Тот по ошибке принял любимого холопа Дедюлина за беглого мужика и под охраной своих дворовых отправил в город. Несчастных по дороге перехватили люди Дедюлина и в присутствии господина расправились с ними. Хотя Алексей Дмитрич отрицал собственное участие в преступлении, тайная канцелярия признала его виновным в смертоубийстве но императрица помиловала старого знакомого и 16 июня 1761 года велела освободить подпоручика из-под ареста, предупредив, что во второй раз за аналогичный проступок ему не стоит рассчитывать на пощаду. Николай Алексеевич Жолобов руководил российскими виноградниками в Австрии до 1764 года. 6-го, 17 -го марта к нему на смену в Токай приехал секунд-майор Антон Петрович Рарок, сдав дела, отозванный командир 17-го, 28 -го марта отправился на родину, но, добравшись до границы, в Василькове слег и 11 апреля скончался. Переводчику Карлу Густаву фон но повезло выжить после жестоких побоев лейб-компанца Коровина, Сын саксонского дворянина предпочел больше не испытывать судьбу в главной полиции и 23 декабря 1755 года уволился из ведомства Татищева. В мае он обратился в военную коллегию с просьбой принять его в армию поручиком, а Праксин не возражал, однако прежде пожелал уточнить чин претендента, для чего затеял с генерал-полицмейстером переписку относительно равнозначности звания переводчика главной полиции и армии подпоручика. Учреждения обменивались бумагами больше года, и все это время соискателю пришлось ожидать ее окончания. Александр Михайлович Голицын прослужил посланником в Англии до весны 1762 года, после чего вернулся в Россию, где удостоился звания вице-канцлера. В 1775 году именно ему довелось допрашивать и вести следствие над известной самозванкой, вошедшей в историю под именем Книжной Таракановой. Переписка князя с матерью оборвалась в 1757 году. В ночь с 22 на 23 июня Татьяна Кирилловна умерла от чахотки. С отцом сын поддерживал корреспонденцию до возвращения домой. Генерал-адмирал Михаил Михайлович Голицын продолжал возглавлять Адмиралтейскую коллегию, несмотря на политические кризисы 1762 года. Борис Михайлович Салтыков провел три прекрасных года в Женеве, обучаясь у местных профессоров разным наукам и регулярно навещая Ферне великого философа. Вольтер очень привязался к молодому русскому дворянину и часто консультировался с ним работая над историей Петра Великого. Правда, весной 1762 года юноша едва не стал политическим эмигрантом, уехав неожиданно в Лондон. Впрочем, к лету протеже Иван Иванович Шувалова передумал и отплыл в Петербург, где через два года перевелся с военной на гражданскую службу. Александр Мартынович Шванович командовал шестым капральством Лейб-компании до осени 1756 года. 20 ноября гренадеры освободили от занимаемой должности. 8 февраля 1757 года он угодил под арест за посещение непристойных в честь офицерских мест. Через 11 дней арестант вышел из дежурной с предупреждением, что за новую продерзость с понижением чина будет выключен из отряда. Гренадер не прислушался к предупреждению. 17 сентября 1758 года в Герберге Ягана Гилленберга на Большой морской улице, в доме купца Огнеушева, Шванович подрался на шпагах с однополчанином Федором Смольяниновым и опять сел на куптвахту. Императрица сдержала обещание. 16 апреля 1760 года оба дуэлянта были отчислены из лейб-компании в армию. Швановичи в ранге поручика командировали в Оренбург, Смоленина в чине капитана в Астрахани. Павел Захаревич Кандаиди во время Семилетней войны сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить русскую армию хорошими врачами и достаточным количеством медикаментов. О своем любимом детище, медицинской библиотеке, образованный грек тоже не забывал. В апреле 1760 года он навестил вдову Элеонору Шарлотту Шрейбер и лично отобрал среди книг, принадлежавших госпитальному профессору, экземпляры, пополнившие несколько дней спустя коллекцию читального зала в доме на Миллионной улице. Очевидно, чрезмерные организаторские хлопоты подорвали здоровье самого лепмедика. Кандаиди скончался тридцатого августа 1760 семьсот шестьдесятого года медицинской канцелярией руководство перешло к верному помощнику доктора ивану якличу лерхи и когда двадцать девятого сентября императрица пожаловала лейб медиками малсе и шиллинга пункта передатчикам либо из них медицинского ведомства в указе не значится Иван Никифорович Рудаков в чине капитана неизменно командовал караулами зимнего и летнего дворцов. До осени 1755 года, 20 сентября, его уволили на покой по старости армии полковникам и на свое пропитание. С ветераном обошлись на редкость несправедливо. Императрица нарочно долгие годы не производила офицера в секундмайора, ибо командиром дворцовой охраны мог быть только капитан или капитан-поручик. Когда же пробил час расставания, она фактически никак не отблагодарила преданного гвардейца за не сложившуюся карьеру. Ранг полковника или гвардии секундмайора вознаграждением считать нельзя, потому что очередное звание обычно получали все лица, покидавшие службу. 1 октября Рудакову вручили паспорт для свободного проезда на родину в Карачевский уезд, в сельцо Перикова. Но полковник не уехал. В последний момент либо кто-то указал царице на допущенную оплошность, либо она сама вспомнила о Семеновце. В итоге Иван Никифорович подал на высочайшее имя Челобитную с просьбой пожаловать ему бригадирский чин и пенсион в размере оклада, полагавшегося гвардейскому капитану. 25 декабря на докладе о Праксино по делу Рудакова появилась резолюция «Быть посему». И 2 января 1756 года 58-летний генерал в присутствии Никиты Соковнина произнес текст присяги, после чего отправился в родную Брянскую деревню. Христиан Вильгельм Миних исполнял обязанности номинального главы российского двора до конца лета 1760 года, пока не выпросился у государыни в отставку. 30 августа Елизавета Петровна назначила обергофмейстером Мартына Карловича Скавронского. По совместительству бывшему камергеру, поручили также курировать дворцовую канцелярию. В итоге тайный советник... 16 августа 1760 года Яков Андреевич Маслов утратил право напрямую обращаться к царице, а управление дворцовым хозяйством отныне осуществлялось под непосредственным контролем двоюродного брата Ее Величества. Талантливый администратор, по-видимому, понимал, какие причины побудили давно хворавшую самодержицу поставить между собой и придворными чиновниками родственника, и, не жалуясь, спокойно продолжал работать до судьбоносного рождественского вечера 1761 года. По окончании новогодних торжеств, 15 января, 62-летний старик подал на имя Петра Третьего прошения об увольнении от дел, сославшись на разные болезни и слабую память. Император не возражал, и 9 июня 1762 года Яков Андреевич Маслов, ветеран, Северной войны солдатам участвовал в финских рейдах князя Михаила Михайловича Голицына, кавалергард императрицы Екатерины I в звании капитана, прокурор Крикс комиссариата с 1733 года и советник в канцелярии с 1736 года при Анне Иоанне, директор судного приказа и дворцовой канцелярии в царствовании Елизаветы Петровны, покинул государственную службу в ранге действительного тайного советника. 7 ноября 1757 года наступил новый период в истории оперного дома в Еловой роще царицы Налуга. С позволения императрицы в нем разместилась частная итальянская компания Джованни Батиста Локотелли, которая 3 декабря дебютировала с итальянской пасторалью убежища богов, А придворный театр с 27 декабря обрел иное пристанище — оперную сцену возле деревянного зимнего дворца на Мойке. Спектакли здесь шли по вторникам и пятницам, и изредка другие дни. В 1759 и до 29 сентября 1760 года съезжались не по пятницам, а по четвергам. Обе оперные труппы услаждали слух публики до поздней осени 1761 года. 5 ноября прекратил существование платный театр Локотелли, ложа на сезон стоила 300 рублей, разовый вход в портер рубль. 27 ноября 1761 года на неопределённое время опустили подмостки в здании, примыкавшем к деревянному зимнему дворцу. 16 августа 1760 года — день фактического прощания Елизаветы Петровны с нацией. Болезнь одолевала ее, и, чувствуя приближение конца, императрица обнародовала ряд важных решений. Проблема преемника перед ней не стояла. С момента вызова в ноябре 1741 года из Килля в Петербург Карла Петра Ульриха Галштинского Заработал первый секретный артикул брачного контракта Анны Петровны от 24 ноября 1724 года. Тем самым дочь Петра Великого обезопасила себя от соперничества со стороны племянника и одновременно обязалась гарантировать ему передачу престола после своей кончины. Международный договор провозглашал юного герцога наследником того монарха, по инициативе которого тот приедет в Россию. Во завещании Екатерины I Петр Федорович имел преимущество в сравнении с Елизаветой, если бы из лютеранства перешел в православие, чего до ноября 1741 года не случилось. Чтобы помешать подобному развитию событий в будущем, чель Петрова и поспешила ввести в действие важнейшее положение брачного контракта, которое тотчас заблокировало возможность реализации восьмой статьи Тестамента Екатерины. Таким образом, к августу 1760 года не размышлять о том, кто займет российский трон, после с нее не приходилось, поэтому серия летних повелений 1760 года касалась лишь порядка управления страной до восшествия на престол Петра III. В пакете указов, посвященных в основном кадровым назначениям, был один непонятный и вроде бы бессмысленный, Адресованный Сенату нормативный акт, убеждающий членов властного органа зло прекращать и искоренять по своей чистой совести, думать о народном благе, а не о личной выгоде. Прекрасно душные рекомендации сыновникам до сих пор приводят многих в недоумение. Вопрос, какой целью сочинялась нотация, по-прежнему ставит в тупик исследователей, и немудрено. Ведь даже тот, кому документ непосредственно предназначался, не сразу догадался о том. Петр Иванович Шувалов, подмявший под себя Сенат, то есть экономический блок правительства, заваливался служивцев огромным числом проектов, как прибыльных для госказны, так и не очень, зато всегда суливших солидные дивиденды автору идеи. Елизавета Петровна долгие годы сама присматривала за неформальным мужиком сенаторов, одобряя перспективные и отсеивая убыточные для государства начинания вельможек. Но отныне неистощимый на выдумки соратник мог остаться практически без контроля. Никита Юрьевич Трубицкой на роль ревизора не годился, целиком подпав под баяние энергичного графа. Перед императрицей встала задача как-то обуздать предприимчивого брата-фаворита, и августовский указ, безусловно, писался как высочайшее предостережение и совет его сиятельству не зарываться. Но ввиду того, что к добрым советам чаще всего не принято прислушиваться, царица подкрепила слово и делом, и пожаловала в тот же день в генерал-прокуроры Яков Петровича Шаковского, человека, которому безгранично доверял. Князь не подвел госпожу. Шувалов замучился и потратил немало сил, безуспешно пробивая сквозь честного и непугливого Шаховского доходные для своего кармана инициативы. Петр Иванович даже умудрялся через двоюродного брата Ивана Ивановича проникать в спальню государни, который без апробации Якова Петровича ничего так и не санкционировал когда через год осенью генерал-прокурор, уставший от сражений с кланом Шуваловых, запросился на покой, Елизавета отклонила челобитную. Больная женщина, очевидно, сознавала, что чиновник, отлично исполнивший очередную деликатную миссию, вскоре автоматически избавится от тяжелой ноши. И действительно... Шаховской покинул высокий пост сразу же после 25 декабря 1761 года, уступив место опекунам Петра III Мельгунову, Волкову, Глебову, Тубецкому. Главное дело жизни Елизавета Петровна до конца не довела. Смерть помешала ей установить генеральный мир в Европе. Императрица не успела зафиксировать аннексию Восточной Пруссии у вероломного Фридриха II в пользу либо России. Оптимальный вариант – либо Польши на худой конец, если зартачат союзник. В результате военная мощь прусского королевства была сильно подорвана, но не уничтожена на корню. Через 30 лет ведущее германское государство возродит утраченный потенциал. Всеобщие войны на континенте возобновятся с новой силой и с короткими перерывами, продлятся до тех пор, пока в 1945 году – Юсиф Сталин не присоединит к России сердцевину прибалтийского анклава. Хотя проведение буквально у финишной черты расстроило грандиозный замысел царицы, оно все же позволило ей пережить момент истины и увидеть полное военное и политическое банкротство своего идеологического соперника прусского короля. В юности, будучи еще принцем, Фридрих II очаровал Вольтера сочинением сенсационного труда анти -Макеавелли. Автор в пух и прах раскритиковал политический эгоизм, которым руководствовались в повседневной деятельности все монархии Европы. Однако, когда пробил час продемонстрировать читателям новый способ управления, учитывающий позиции подданных и соседей, венценосный теоретик без тени смущения забыл о прежних декларациях, вооружился привычными рекомендациями ученого флорентийца И за первые пятнадцать лет царствования переплюнул коллег по степени лицемерия, расчетливости и жестокости. То, на что не отважился политик-мужчина, оказалось по плечу политику-женщине, дочь русского царя-реформатора, не побоялась и на практике подтвердила эффективность своей политической науки побеждать с минимальным ущербом для окружающих, посрамив популярные до сих пор аксиомы Макиавелли. Императрица ни с кем из вероятных преемников полностью не поделилась с накопленным богатым опытом, племянник вряд ли бы прислушался к тетушке, а великая княгиня. Затрудняюсь ответить точно, но что-то помешало Елизавете Петровне после, по-видимому, искреннего примирения с Екатериной в ходе встреч. 13 апреля и 23 мая 1758 года рассказать молодой и талантливой женщине все секреты собственного искусства царствовать. Между тем, супруга великого князя определенно пыталась понять политическую систему тетушки в целом, анализировала конкретные факты и наверняка задавала ее величеству наводящие вопросы. Об этом свидетельствует ряд важных совпадений в политике двух императриц. И первая, и вторая пропагандировали культ Петра Великого, регулярно посещали Москву, старую столицу государства, и создали себе в помощь две партии, правящую и оппозиционную. И та, и другая поощряли инициативу снизу, к силе прибегали в крайних случаях и знакомились со всеми аспектами проблемы, прежде чем принять решение. Кроме того, о многом говорят связь, ноябрьского 1741 и июньского 1762 годов переворотов с английской славной революцией. Да и замужество одной государни с Григорием Потемкиным, как две капли воды, повторяющей брак с другой самодержицы с Алексеем Разумовским, тоже многозначитно. Однако, как бы Екатерина II не преклонялась перед Елизаветой Петровной, единственную дочь, рожденную после 1762 года от любимого мужа Потемкина, Северная Семирамида назовет в честь предшественницы, так же, как и невесте любимого внука Александра Павловича после обряда крещения, даст тоже имя. И не хотела стать ее ученицей, та на абсолютную откровенность почему-то не пошла. В итоге Екатерина Великая управляла страной, ориентируясь на разные образцы. С оппозицией обращалась, по примеру, Елизаветы, холила и лелеяла, а поймав лидеров на двойной игре, устраивала чистки без ликвидации партий. Аннексию австрийцами Баварии предотвратила по аналогии с 1745 и 48 годами, снарядив вспомогательный корпус в помощь прусскому союзнику обиженных баварцев. Однако, когда арсенала средств, заимствованных у кумира, не хватало, в ход шли постулаты великого итальянца, о чем свидетельствует роковая для Екатерины история отношений с Польшей. Не желая учитывать позицию коренной нации, соглашавшейся под давлением Петербурга позволить православному населению Польши свободу вероисповедания и на отрез, отказавшись уравнивать их в гражданских правах с католиками, Русская императрица навязала полякам соответствующие законы о диссидентах, наводнив республику русскими войсками. Способ, успешно опробованный в Курляндии, в 1762-63 годах Екатерина точно так же добилась провозглашения Берона главой герцогства, дал осечку в Речи Посполитой. В феврале 1768 года Шляхта, униженная великим соседом, развернула против его армии партизанскую войну. Русские солдаты без конца гонялись за мелкими отрядами инсургентов. Громили их, но вскоре в других районах страны сталкивались с новыми «бандами», в кавычках, совершавшими налеты и бившими из засад. Ситуацию обострил религиозный фанатизм попистов на юге страны, мстивших за бессилие перед Россией православному украинскому населению. Православные в ответ устроили резню полякам, в довершении всего турки, посчитав польские хаос удобным моментом для нападения, в том же 1768 году объявили войну Российской империи. Так ученицы Елизаветы втянулась в череду тяжелых войн с Турцией и Польшей. Императрица закончила их с честью и выжила из побед максимум возможного, в том числе решила извечную крымскую проблему страшных татарских набегов на пограничные области, и отторгла у Польши исконные славянские территории, избавив украинцев-белорусов от действительно неразумной религиозной политики польского сейма и зависимых от него королевских министров. Однако не о таком правлении она мечтала незадолго до возвращения. Видите, как Елизавета сумела без единого выстрела посредством дипломатического искусства поднять престиж российской державы до уровня всеевропейского арбитра. В 1760 году в тетради Великой Княгини появилась весьма красноречивая запись «Мир необходим этой обширной империи, мы нуждаемся в населении, а не в опустошении Мир нам доставит более уважение, чем случайности войны, всегда разорительны». Увы. После 1768 года императрица могла лишний раз убедиться в истинности процитированной фразы. Две войны с Турцией, три войны с Польшей, война со Швецией, мероприятия по покорению и освоению Крыма и Кубани поглотили огромные материальные и человеческие ресурсы, а слава России отныне в большей степени основывалась на боязни военной мощи русской армии а не на уважении к мирной стране, всегда готовой протянуть руку помощи попавшему в беду партнеру. Положение усугублялось тем, что исправить допущенную роковую ошибку было нельзя. Слишком стремительно развивались события в 1768 году. Перед Екатериной встала дилемма, либо с позором отступить, либо довести дело до логического конца. Она пошла по второму пути, проявила характер и победила. Но еще раз подчеркну, не таким ей виделось будущее накануне польского кризиса. И здесь самое время вспомнить о мемуарах великой императрицы, сохранившихся в двух редакциях. Первоначальный вариант с посвящениями Брюс и Черкасову перенасыщен негативными эпитетами в адрес Елизаветы Петровны. Бывшая великая княгиня не пожалела предшественницу, создав отталкивающий образ вздорной и взбалмошной барыни на трон. Более поздний текст, впервые обнародованный Герценом, неожиданно изменил вектор главной атаки. Разоблачением и критики подвергся муж. Эпизоды о капризном, легкомысленном и невравновешенном характере Елизаветы в нем либо отсутствуют, либо заметно смягчены. Лишь умение царицы управлять государством по-прежнему оценивается весьма низко. Зачем автор записок сперва ударил на отмыш на который пытался равняться, а потом внезапно остановился, исключил или исправил места ей посвященные и возобновил работу, выбрав в качестве объекта нападения другое лицо? Интересный вопрос. Чтобы ответить на него, нужно взглянуть на труды историков нынешних и прошлых времен. Среди них однозначно господствует мнение, что Екатерина взялась за перо, чтобы оправдать свержение Петра Федоровича. Вторая доминирующая позиция относится к Елизавете Петровне, бездарной и полностью зависимой от умных министров государни. На чем основывается последнее утверждение? На депешах и записках иностранцев, а также на мемуарах Екатерины Второй. Сравнение двух редакций воспоминаний императрицы между собой и та роль, которую они сыграли в исторической науке, помогают понять, что цель перед ними ставилась единственной дискредитировать Елизавету Петровну как политика. Екатерина в первых набросках переборщила со сценами несправедливых нареканий и мелочных придирок, по большей части выдуманных капризной тетушки к себе и окружающим, осознав, что явная тенденциозность может вызвать недоверие к сочинению. Коронованная мемористка нашла оригинальный выход — решив замаскировать настоящий мотив мнимым конфликтом с собственным мужем. Екатерина все переписала заново, держа под рукой черновик и выбирая из него наиболее примечательные вставки от Щери Петровой. Получилось идеально. Маневр с супругом должен был отвлечь на себя дотошных критиков, а внешне беспристрастные заметки о скверном стиле руководства Елизаветы Били бы прямо в точку, ибо совпадали с негативными отзывами о ленивой императрице многих иноземных посланников, служивших при русском дворе в то время. Но вот ирония судьбы. Знаменитый припадок 5 ноября 1796 года парализовал Екатерину, прежде чем она успела закончить мемуары и сжечь черновик, ключ, без которого понять подлинные намерения императрицы невозможно. И теперь каждый вправе взять в руки полное издание записок 1907 года или репринт 1989 года, сверить оба текста и, как говорится, почувствовать разницу. План царицы блистательно осуществился только потому, что исследователи прочитали второй вариант на полвека раньше опубликования первого и не обнаружили в нем нестыковых с другими материалами, в первую очередь с перепиской дипломатов. В итоге на странное и очевидное различие в редакциях воспоминаний просто не обратили внимания. Из-под пера Екатерина II вышел действительно уникальный литературный шедевр, ненадежный и тем не менее точный исторический источник. Парадокс объясняется просто. Императрица выполнила на редкость ювелирную работу, превратный истолковав подлинные события и искусно разбавив их, малой толикой домысел. историкам еще предстоит провести сплошную перекрестную проверку труда Екатерины, отделить зерна от плевел и понять почему царице потребовалось компрометировать елизавету петровну ибо скорее всего авторам двигало не зависть или обида а что то иное мы же под занавес рассмотрим технологию искажения на примере одного характерного эпизода увольнение камер юнфры великой княгини Жуковой. Предоставим слово автору воспоминаний. 28 сентября 1745 года, придя к себе в комнату, я не нашла Марии Петровны, к которой я особенно привязалась. Мадам Балк рассказала, что когда все обедали, вошли сержант гвардии, кабинетский курьер, и сказали Жуковой, что мать я заболела, что нужно ехать к ней. Она встала, побледнев. И пока садилась в коляску с одним из посланных, другой приказала я горничной собрать вещи я хозяйки. Шептались о том, что она сослана, потому что я к ней была привязана и ее отличала. На следующий день она, Елизавета, Стало страшно поносить Жукову, говоря, что у нее были две любовные истории, что мать моя при последнем свидании убедительно просила ее величество удалить эту девушку от меня, что я по молодости моей привязалась к ней, но что эта девушка недостойна моей привязанности. Я отличала эту девушку и любила ее без влечения или склонности, а единственно потому, что она была весела, и менее других глупа и очень невинна. О чем свидетельствует история Жуковой? О том, что капризная императрица сослала молодую и добродетельную девушку в Москву по пустому и нелепому подозрению в лесбиянстве. Сострадательная великая княгиня снабдила опальную девицу деньгами, нашла жениха, гвардейца Травина, а злая царица отправила несчастную пару в Астрахань. Екатерина, повествуя о мытарствах семьи Жуковой, не погрешила против истины. Есть не считать умолчания о ряде фактов, и в первую очередь о том, что ей повезло стать жертвой обыкновенной шайки-вымогателей. Мария Петровна Жукова, дочь Марии Титовны Лопухиной, умудрила за несколько месяцев выцегнить у стеснительной и отзывчивой госпожи приличные гардеробы из самар, кафтанов, шлафоров, Пол шлафоров, юбок, корсетов и прочих женских уборов всего 33 наименования. Два позолоченных образа с драгоценными камнями, два золотых песни, одно золотое кольцо. Елизавета Петровна, проведав о мошенниках, велела 28 сентября кабинет-курьеру Илье Мещеринову взять под стражу плутовку, пока Екатерина будет прощаться на окраинах Петербурга с родной матерью. Офицер исполнил приказ Внезапно нагрянул в комнату принцессы и арестовал Жукову, которая не успела избавиться от улик. Преступницу вместе с сестрой и матерью вывезли в Москву и поместили в дворцовом селе Покровском на казенном довольствии 50 копеек в день. Екатерина по просьбе царицы составила перечень предметов, которые девица выманила у нее. Мещеринов из Первопрестольной прислал опись вещей с примечаниями Жуковой об их происхождении. Бумаги сверили и обнаружили то, что выклинчила бессовестная служанка. Но Елизавета не конфисковала подарки, только распорядилась показать ей драгоценности, а 31 октября 1745 года рекомендовала матери поскорее выдать дочь замуж. Мать же не спешила, и двух кандидатов, которых сумел разыскать Мещеринов, отвергла. Третий, Степан дмитрич Травин, объявился 26 января 1747 года. Он отвращения не вызвал, и 7 февраля государыня дозволило паре заключить брак. Через неделю из Зимнего дворца в Покровское устремился курьер с обещанием, что мать Жуковой и сестра Анна после свадьбы обретут полную свободу. Однако Мария со Степаном не торопились идти в церковь. Почему? Родилась идея выудить немного денег и из императрицы. Попытка повесить на казну некие долговые обязательства не увенчала с успехом. Тогда мать сообщила императрице о неимении средств на оплату венчальной церемонии. Капитан мосс Семенович Стравин по глупости присоединил свой голос к жалобе. Реакция Елизаветы была такой. «Травина. 1 мая произвели в подпоручики. Три дня спустя военная коллегия выбрала местом службы для него Кизляр. Седьмого мая подготовили ответ Лапухиной. Черкасов отписал Мещеринову. Ее императорское величество указало объявить вам, бывшему каптенарму Травину, чтобы он на бывшей камере юнферии Жуковой, не продолжая времени, женился бы или отказал. А мать он Жуковой, и ее Жукову с сестрой и с людьми, освободя, выслать вон из дворца. Что же требует окошти, и каким порядком свадьбу дочери своей отправлять, и на он и тебе объявить ей лапухиной, что, если впредь от нее такие продерзости будут, то за оное ученено ей будет истязание. Пятнадцатого мая жуковы и Травин обвенчались. И в тот же день кабинет-курьер отпустил узнец на все четыре стороны, запретив им посещать Москву и Петербург во время пребывания двора в обеих столицах. На первый взгляд Екатерина II, сочинив свой памфлет, очень провинилась перед Елизаветой Петровной. Но это не так. Парадокс истории заключается в том, что преемница петровой исполнила именно то, что и должна была исполнить. 29 декабря 1761 года, 9 января 1762 года, датский посол Гастхаузен, который узнавал о происходившем в зимнем деревянном дворце от самой Екатерины, контакты осуществлялись через помощника посла Андриса Шумахера, доложил в Копенгаген о внезапном вызове великой княгини утром 25 декабря к императрице. Формальное прощание Петра и Екатерины с тетушкой стоялось на короне двадцать четвертого. О чем за несколько часов до смерти Елизавета говорила с женой племянника, неизвестно. Информатор убедил дипломатов, что ничего, кроме бессвязных слов, государыня не произнесла. Однако, насколько правдивыми сведениями снабдил он датчан, на сей раз знают лишь непосредственные участники беседы Екатерина, И Елизавета, а больше, по-видимому, никто. Конец книги. Май 2004 года. Звук Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасим.